После котлет подали цветную капусту и остаток холодной курицы. При виде каждого блюда Нана делала гримасу, нерешительно клала маленький кусочек на тарелку, переворачивала его, обнюхивала и оставляла нетронутым. Она окончила завтрак вареньем. Десерт тянулся долго. Зоя подала кофе, не снимая скатерти и не прибирая тарелок. Разговор все еще вертелся на знаменитом вчерашнем вечере. Нана свертывала папироски и курила, небрежно откинувшись на спинку стула. Старухи, выходя из своей сдержанности, начинали сближаться. Зоя была в той же комнате. Она стояла у буфета, растопырив руки. Она принялась, наконец, рассказывать свою историю. По ее словам, она была дочь повивальной бабки в Берси, у которой дела шли дурно. Сначала она поступила в ослужение к зубному врачу, потом к маклеру, но эти места были не по ней. И она с гордостью перечисляла тех дам, у которых она жила в горничных. Она напускала на себя большую важность и давала понять, что судьба этих дам бывала в ее руках. Без неё, Многие из них имели бы пренеприятные истории. Так один раз у мадам Бланш сидел ее возлюбленный, как вдруг приехал ее старик. Что же сделала Зоя? Она притворилась, что поскользнулась и упала на пол. Старик бросился за водой в кухню, А тем временем любовник успел скрыться. «Это ловкая штука!» — отозвалась Нана, смеясь и пуская тонкие струйки дыма. Она слушала Зою с нежным любопытством, с восторженным умилением. Эта некрасивая девушка, видимо, презирала красоту и бронила своих хозяек, называя их безрасчетными дурами, не стоящими тех башмаков, которыми они попирают целые состояния. Ах у меня в жизни было много несчастий. Вполголоса начала мадам Люра свои признания, нагибаясь к мадам Лар. Обе грызли, Пуски сахара, обмакивая их в коньяк. Мадам Малюар охотно выслушивала чужие тайны. Ничего никогда не говоря о себе. Они рассказывали, что она жила каким-то загадочным пенсиоом и никого не пускала в свою комнату, Единственный вопрос, который ее интересовал и делал болтливой, это была вера в ясновидящих. Она знала одну ясновидящую, которая исцеляла от всех болезней, как только дотрагивалась до волос больного. Мадам Лера жаловавшаяся, что ей стреляет в плече, должна была обещать, что поедет к этой ясновидящей. Вдруг Нана крикнула с сердцем, «Тетя, не играй так ножами! Ты знаешь, я этого не выношу!» Действительно, мадам Лера без всякого намерения Положила два ножа крестом. Нана уверяла, что она не суеверна. Опрокинутая соль и пятница для нее ничего не значили. Но скрещенных ножей она не могла видеть спокойно. Это никогда не проходило даром. С ней непременно случится что-нибудь неприятное. «Уже два часа», — произнесла она, зевая и с видимым неудовольствием. «Надо идти. Какая тоска!» Старухи переглянулись, потом все трое потупились и замолчали. «Конечно, это не всегда приятно». Нана опрокинулась на спинку стула и закурила папироску, а ее тетка и мадам Малюар сидели молча, философски закусив губы. — Поджидая вас, мы сыграем в бизик, — сказала, наконец, мадам Малюар. — Ведь вы играете в бизик, — обратилась она к мадам Лера. Конечно, она играет и притом отлично. Не было нужды беспокоить Зою, которая только что ушла. Можно играть и на обеденном столе, отвернув угол скатерти на грязные тарелки. Но когда мадам Люар направилась за картами, которые лежали в буфете, нана попросила её прежде чем сесть играть, написать письмо. Она не любила писать сама. И потом не совсем была уверена в своей орфографии, а ее приятельница умела писать самые милые письма. Она побежала в свою комнату и принесла красивой почтовой бумаги. На стуле, в углу. Оказалось, склянка с чернилами и заржавленное перо. Письмо было к Дегене. Мадам Малюар написала сверху прекрасным английским почерком «Мой милый дружок» и затем пояснила, что он не должен приходить завтра, потому что это невозможно» но, несмотря на это, вблизи и вдали мысленно она всегда с ним. «Я кончаю, целую тебя тысячу раз», — прибавила мадам мальвар Мадам Лера одобряла каждую фразу наклонением головы. Глаза ее блестели. Она страстно любила вмешиваться в любовные истории — Поэтому ей захотелось вставить и свое словцо. «Целую тысячу раз твои чудные глаза!» — нежно проворковала она. «Да-да». «Целую тысячу раз твои чудесные глаза!» — повторила Нана на лицах старух промелькнуло выражение блаженства.